Как после этого удивляться, что старики вечно твердят одно и то же? Они глупеют от отчаяния. Мой славный гома все еще дует попутный ветер. Уже совсем не видать купола святого Павла. Мы сейчас пройдем мимо Гринича. Это значит, отхватили добрых 6 миль. Ой, меня всегда воротит от этих мерзких столиц, кишащих священниками, судьями и чернию. Я предпочитаю видеть, как колышутся листья в лесу. Лоб у нее все еще влажный. Не нравятся мне эти вздувшиеся выше локтя лиловые вены. Это у нее от жара. Ох, меня все это убивает. Спи, дитя мое. О да, она спит. В эту минуту послышался неизъяснимо манежный голос, казалось, звучавший издалека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 «Зачем ты встаешь? Умоляю тебя, лежи!» Гуинплен сдрогнул и выглянул из-за повозки.